Вновь отступил назад Кварцевый, вновь разбежался, ударил и насквозь пробил стену, а за ней еще два дворца, три дома поменьше, графов фригидных. Попал на огромную лестницу, схватился за перила из сталактитов, на ступеньки были скользкие, как каток. Быстро вскочил электрыцарь, ибо все вокруг него уже таяло, и мог он в любую минуту провалиться сквозь город вглубь, в ледяную бездну, где замерз бы навеки. «Ничего, только б не думать, наш возьмет!» Подбодрил он себя и, в самом деле, тут же остыл. Вылез он из тоннеля, который сам же во льду пробурил, и очутился на большой площади, со всех сторон освещенной северными сияниями, что мерцали с марагдом и серебром в хрустальных колоннах. И вышел ему навстречу звездоблещущий рыцарь огромный, вождь Крионидов Бореаль. Всю свою силу собрал электрыцарь Кварцевый и ринулся в атаку. Сошлись они, и такой грохот стоял, словно столкнулись посреди ледовитого океана два айсберга. Отвалилась сверкающая десница Бореаля, у самого плеча отрубленная, но храбрый воин не растерялся. Повернулся он, чтобы грудь свою широченную, как ледник, каковым он и был, подставить врагу. Вновь разбежался Кварцевый и вновь пошел на ужасный таран. Тверже и плотнее льда оказался Кварц, и лопнул Бориаль с таким грохотом, будто лавина скатилась с горы. Лежал он, разбитый в дребезги, в свете полярных сияний, которые смотрели на его поражение. Наша взяла!» «Лишь бы и дальше так», — сказал Кварцевый и сорвал с побежденного драгоценности красоты волшебной. Персни, украшенные водородом, пряжки и пуговицы искристые, словно бриллиантовые, а на деле из трех благородных газов — аргона, криптона и ксенона. Отшлифованные. И такой охватил его восторг, что нагрелся электрыцарь от волнения, и тотчас все эти бриллианты и сапфиры, шипя, улетучились от его прикосновений и в руке у него ничего не осталось, лишь капельки на расу похожие, да и те сразу испарились. Ага, значит, его сторгаться нельзя. Ну ничего, только б не думать!» — молвил он про себя и двинулся вглубь крепости, которую покорить стремился. Вскоре увидел он приближающуюся огромную фигуру. Был-то белобой белейший, генерал-минерал, всю широкую грудь его ряды сосули орденских покрывали — а посредине сверкала большая звезда иния на ленте глициальной. Этот страж казны королевской преградил было путь к Варцовому, но тот налетел, как буря, и разнес его следовым грохотом. Тут на помощь Белобою прибежал князь Звездаух, властитель черных льдов. С ним-то электрыцарю не удалось совладать, ведь на князе была броня дорогая, азотная, в жидком гелии закаленная. От брони этой таким морозом веяло, что утратил кварцевый напор свой. Движения его ослабели, даже полярное сияние поблекли. Так повеяло тут нулем абсолютным. Рванулся кварцевый, думая про себя. Беда, что же это происходит? И от огромного изумления мозг его раскалился. Нуль абсолютный стал нулем обычным. И на глазах у Кварцевого стал звезда ух с грохотом распадаться по сочленениям, и громы вторили его агонии, пока на поле боя не осталась в груда черного льда, по которой слезами вода стекала. «Нашу взяла!» — воскликнул Кварцевый. «Только мне не думать, а если надо, то думать. Так Ледок, эдак, а я победить!» Двинулся он дальше, и звенели его шаги, словно кто-то молотом сокрушал кристаллы. Мчался он, грохоча, по улицам Фригиды, а жители ее из-под белых шапок крыш с отчаянием в сердце взирали на него. Мчался он, будто разъяренный метеорит по Млечному пути, и вдруг увидел вдали одинокую небольшую фигуру. Был это сам Барион, прозванный Ледоустом, величайший мудрец Крионидов. С разгона налетел на него Кварцевый, чтобы смять одним ударом, но тот уступил дорогу и показал два пальца расставленных. Не понял, Кварцевый, что это значит. Вернулся он и опять двинулся на противника. Барион же опять отступил в сторону, но лишь на шаг, и показал один палец. Удивился немного Кварцевый и замедлил свой бег, хотя уже и развернулся, чтобы снова взять разгон. Задумался он. И в тот же миг хлынула вода из ближайших домов, но он ничего не замечал, ибо Барион сделал колечко из пальцев одной руки, а большим пальцем другой руки стал шевелить в этом колечке. Кварц и все думал да думал, что же могли означать эти немые жесты, и разверзлась у него под ногами пучина, хлынула оттуда черная вода. Полетел он на дно, словно камень, и не успел даже подбодриться словами «Это ничего, только мне думать!» как его уже на свете не стало. Спрашивали потом Криониды, благодарные Бариону за спасение, что хотел он сказать своими жестами страшному электрыцелю. «Все это очень просто», — ответствовал мудрец. Два пальца означали, что нас вместе с ним двое. Один, что вскоре останусь я один. Потом я показал ему колечко, а это означало, что вокруг него лед разверзнется, и морская бездна поглотит его навеки. Не понял он ни первого, ни второго, ни третьего. — О, великий мудрец! — возопили изумленные криониды. — Как же ты решился показывать такие знаки страшному супостату? «Подумай, что произошло бы, если бы он понял тебя и не стал удивляться. Ведь тогда бы он не нагрелся от мышления и не провалился бы в пучину бездонную». «Не страшился я этого ничуть», — с холодной усмешкой ответил имбарион ледоустый, «ибо знал заранее, что ничего он не поймет. Коль была бы у него хоть капля разума, не прилетел бы он сюда» что пользы существу под солнцем живущему от наших драгоценностей газовых и серебряных звезд ледяных. И снова поразились Криониды его мудрости и разошлись успокоенные по домам, где стоял милый их сердцу Мороз. С тех пор никто уж не пытался завоевать Крионию, ибо перевелись глупцы во Вселенной, хотя некоторые утверждают, что есть их еще немало, да только дороги не знают.